по Волжье. 21 июня 3-я кубанская дивизия переправилась через Волгу и уже на следующий день головными частями заняла село Среднеохтубинское, где было встречено населением колокольным звоном. Город Царицын, Красный Верден, как называли его большевики, оказался в ужасном состоянии. Все маломальски состоятельное или интеллигентное население было истреблено,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 В середине июля в районе Эльтонских озер части генерала Мамонтова вошли в связь с уральцами. Разъезд уральских казаков, пересекший на пространстве сто с лишним верст пустынную степь, соединился с нашими частями. Уральцы много месяцев ввели тяжелую борьбу, чрезвычайно страдали, почти не имея снабжения, и всячески просили им помочь. Хотя с февраля штаб главнокомандующего и находился с уральцами в связи, доставляя им самые необходимые через Петровск, но непосредственной восковой связи доселе установить не удавалось. «Я дал еще ранее указание по овладении Камышиным 2 кубанской дивизии генерала Говорущенко» переправиться на левый берег Волги с целью войти в соединение с уральцами. Однако почти в тот же день оперативная сводка главнокомандующего принесла известие о тяжелых неудачах на фронте адмирала Колчака. Оренбургцы были разбиты и частью положили оружие. Уральцы поспешно отходили на восток. Из писем из Екатеринодара и от приезжающих оттуда лиц «Я знал, что вставки мною недовольны. Генерал Романовский громко обвинял меня в оппозиции главному командованию. Это послужило камертоном и для прочих чинов штаба. Не сомневаюсь, что значительную роль играли здесь секретные сводки» и информация вверх, пресловутого «освага», чья-то незримая рука искусно вела закулисную игру. Еще в бытность мою в Ростове мне попалась в руки одна из секретных информационных сводок Донского штаба. Отмечая благожелательное ко мне отношение местного населения, она упоминала вскользь, что среди обывателей ходят слухи, что в ближайшее время Врангель явится преемником генерала Деникина.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 Из внутренних городов России беспрерывно подходили свежие пополнения. Спешно проводилась мобилизация в прифронтовой полосе. Напрягая крайнюю энергию, красные в середине июля успели сосредоточить в Саратове большую часть своей второй армии. Силы, коими располагал противник, достигали 40 тысяч, превосходя численностью мою армию во много раз. Результаты ошибочной стратегии главного командования начинали сказываться. Предложенный мною по освобождению Северного Кавказа план, освободившийся по завершению Кавказской операции наши силы, использовать на царицинском направлении, дабы соединить силами адмирала Колчака, был главнокомандующим отвергнут.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 29 июля я обратился к главнокомандующему с официальным письмом. Командующий Кавказской армией номер 3 города Камышин, 29 июля 1919 года. Милостивый государь Антон Иванович. В минуту казавшейся неизбежной гибели Великой России, когда армия развалилась, общество трусливо попряталось по углам и обезумевший народ грабил и сжег родную землю, «Вы подняли выпавшее из рук генерала Корнилова знамя спасения Родины. Под сень этого знамени стекались те, кто не потерял еще веры в спасение России, кто, веря в вас, шел за вами на служение родной земле. В числе их был и я. Скоро год, как я в рядах армии иду за вами» страдая душой при виде потоков русской крови, пролитых братской рукой, при виде мерзости запустения родной земли, но незыблемо веря в светлое будущее России. Служа с вами, одному великому делу, являясь ныне одним из ваших ближайших помощников и прожив целый год в рядах, вводимых вами войск, я связан с вами как солдат. Как человек я обязан вам тем неизменно сердечным отношением, которое особенно чувствовалось во время перенесения, принесенной мною смертельной болезни. Всю жизнь свою я честно и прямо высказывал свои убеждения, и, будучи связан с вами, и как служивший под вашим начальством солдат, и как человек, искренне вам преданный, почитал бы бесчестным ныне затаить камень за пазухой и не высказать вам все, что наболело у меня на душе». 6 мая моя армия разбила противника под Великокняжеской и погнала его к Царицыну. Учитывая значение последнего, красные делали отчаянные усилия зацепиться за один из многочисленных естественных рубежей, спешно укрепляя их и одновременно лихорадочно перебрасывая к Царицыну подкрепление. Отходя, противник портил железную дорогу, взрывая железнодорожные сооружения и мосты, унося стрелки и так далее. Местность и без того скудное средствами противникам при уходе опустошалась, скот угонялся, и запасы сена сжигались. Передо мною стояла задача или продвигаться по мере исправления железнодорожного пути и налаживания своего тыла, последовательно сбивая противника с ряда рубежей или полностью использовать успех гнать врага безостановочно моей конницы с тем, чтобы подцариться нам свежими силами нанести ему сокрушительный удар. Я принял последнее решение. 8 мая, докладывая вам в торговом мои соображения о предстоящей операции, я просил своевременно усилить меня техническими средствами, артиллерией и пехотой что и было мне обещано. Трехнедельный поход с беспрерывными тяжелыми боями армия совершила по безлюдной и местами безводной степи. Так как я был переброшен на великокняжеское направление накануне операции, лишь с несколькими лицами оперативного отделения штаба Кавказской добровольческой армии, весь же штаб этой армии, во главе, коей я ранее стоял, и в частности отдел снабжения были переданы генералу Маймаевскому, снабжение войск, действовавших на Царицынском направлении, особенно страдало. Сплошь и рядом батареи в разгаре боя прекращали огонь за неимением снарядов. Первая колонна генерала Улагая 10 дней наступала, не имея ни одного сухаря. Раненые отправлялись в тыл за 300 верст воловьими подводами. «Невзирая на лишения и тяжелые потери, войска шли бестрепетно вперед. По мере продвижения моих войск я неустанно просил ускорить присылку обещанных мне подкреплений, болея душой за каждый утерянный день». Мы овладели укрепленной позицией противника на реке Ясауловский Аксай. И донеся вам о новом успехе и вновь прося о подкреплениях, я писал, то, что ныне может быть достигнуто ценой малой крови, в будущем потребует потоков ее, и источник ее может иссякнуть. Сегодняшний успех может обратиться в первую победу. На следующий день я вновь телеграфировал. «За всю северокавказскую операцию я не просил у вас ни одного человека. Ныне решаюсь на это в сознании полной необходимости». Я получил уклончивый ответ, что подкрепления мне могут быть даны лишь за счет войск, действовавших на Астраханском направлении, что приостановит успешно развивающуюся операцию. А вскоре генерал Романовский уведомил меня телеграфно, что мне высылаются танки, на артиллерию уже и пехоту я рассчитывать не могу». Железная дорога не была еще восстановлена. Танки к походу армии к Царицыну поспеть не могли. Да и одной конницей при отсутствии пехоты в армии хотя бы с помощью танков овладеть царицыным я рассчитывать не мог весь поход к царицыну я шел со своими частями живя с ними одной жизнью и сплошь и рядом ночуя в поле среди войск я ясно видел, что лишь надежда на скорый конец страданий лишь близость богатого приволжья дает им силу пренебрегая лишениями бить врага сзади нас стояла 200 верстная пустыня. 75 верст впереди был обещанный войскам царицын. Выхода не было. Я с неизъяснимой болью в сердце продолжал вести мои войска через пустыню к могиле, остановиться у края которой уже не мог». Ободранные, изголодавшиеся и обескровленные войска подошли к царицыну. Двухдневные упорнейшие атаки разбились о сильнейшую технику и подавляющую численность врага. И армия, как ломовая лошадь, стала, с трудом переводя дыхание. Ударная группа генерала Шатилова из четвертого конного корпуса и двух дивизий первого и второго кубанских корпусов потеряла за первый лишь день тысячу человек. К вечеру второго дня боя в четвертом конном корпусе оставалось четыре снаряда. Полки рядом тяжелых боев превратились в сотни. Большая часть офицеров выбыла из строя. За трехнедельный поход армия потеряла убитыми и ранеными шесть начальников дивизий двух командиров бригад и 11 командиров полков. Только тогда, после кровавого урока, армия получила помощь. Танки, 7-я пехотная дивизия, 6 батарей тяжелой и легкой артиллерии были направлены ко мне. И с помощью всех этих средств, после двухдневного, кровопролитнейшего боя, царицын пал. На следующий день вы приехали поздравить войска с победой. И выслушав мой доклад о состоянии армии, отдали директиву, кое сам предписывалось протянуть правый фланг до Волги, кавказской же армии, составить ваш резерв». «Уже через сутки, отбыв в Ростов, вы отменили свое решение, приказав армии продолжать неустанное преследование противника правым берегом Волги. Одна дивизия по вашему приказанию переброшена на левый берег реки, имея задачей прервать сообщение Астрахани с Саратовом. Вместе с тем из состава Кавказской армии приказано направить в добровольческую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 Противник решил во что бы ты ни стала, удерживать Камышин, объявленный Красными крепостным районом и усиленно укрепленный. Войскам 10-й советской армии удалось на некоторое время задержать наше наступление на балыклейских позициях.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 Шестая пехотная дивизия босая и необученная в счет принято быть не могла составляли 5000 шашек и 4000 штыков численность многочисленных штабов равнялась почти численности войск при этих условиях неправильного управления неправильной организации быть не могло и я прибыл в екатеринодар лично просить вас о сведении трех кубанских корпусов в один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 Первое. Ежедневно телеграфирую глав снап и члену войскового правительства Верещака крайней нужде армии хлебе, доходящей до катастрофического положения. Последний день приказал выдать полфунта хлеба. Несмотря на это, не только нет подвоза, но даже не отвечают на запросы. Второе. На неоднократные мои телеграммы глав Начснап Интенюк и главному казначею об открытии кредита и о снабжении полевого казначейства Кавказской армии денежными знаками не получаю никакого ответа. Для удовлетворения первого и второго корпусов по их требованиям даже пришлось за счет перечня расходов предписать полевому контролеру, выдать на основании 592 статьи положения о полевом управлении войск бескредитный расход. Третье. Несмотря на мои телеграммы, на черт о высылке трех снарядов, Ни высылки, ни ответа нет. Армия более месяца не получает снарядов, расходуя трофейны. Вот горькая и непрекрашенная правда. Кавказская армия надорвана непосильной работой. Обескровленная, нищая и голодная. Она сильна лишь своей доблестью. Но и доблесть имеет свой предел. Испытывать ее бесконечно нельзя. До назначения меня командующим Кавказской армией я командовал теми войсками, которые ныне составляют добровольческую, числящую в своих рядах бессмертных корниловцев, марковцев, Дроздовцев. Борьба этих славных частей в каменноугольном районе – блестящая страница настоящей Великой войны. Безмерными подвигами своими они стяжали себе заслуженную славу.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 Прошедшая за три последних месяца с непрерывными боями более тысячи верст и взявшая число пленных в 10 раз больше, нежели она сама, истекая кровью в неравной борьбе и умирая от истощения, посылает на Добровольческий фронт последние свои силы. В то время как в рядах Добровольческой армии сражаются части, имеющие в своих рядах 70% офицеров, 7 пехотная дивизия, полки Кавказской армии ведут в бой Исаулы а сотни и роты – урядники и приказные. В то время, как там у Харькова, Екатеринославы и Полтавы войска одеты, обуты и сыты, в безводных калмыцких степях их братья сражаются за счастье одной родины – оборванные, басые, простоволосые и голодные. Чем виновны они?» Неужели тем, что кучка негодеев одного с ними края, укрывшись в тылу, отреклась от общей матери России? Неужели ответственные за них те, кто кровью своей оросил путь от Черного моря до Каспия и от Маноча до Волги? Быть может, я ошибаюсь. Быть может, причина несчастья моей армии кроется в том, что я, а не другой, стою во главе ее благополучие части, к сожалению, сплошь и рядом зависит от того, насколько командиры ее пользуются любовью старшего начальника. «Расположение начальства я никогда не искал, служа Родине, а не начальникам. С вами пошел и готов идти, пока не потеряю веры в возможность спасти Родину. Все силы и способы свои отдал ей, и с вашей стороны, как ваш помощник, упрека заслужить не мог».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 С той минуты, как я являюсь командующим кубанской армией, армией отдельного государственного образования, я буду ответственен за его политику, а при том направлении, которое взято ныне Кубанию, мне, ставшей во главе кубанской армии, остается одно – скомандовать взводами налево кругом и разогнать законодательную раду». «Безмерно любя свою родину, я не могу не принимать близко к сердцу все вопросы ее бытия. Подчас, как человек, я могу не сочувствовать тому или иному вашему требованию. Но как солдат, раз пойдя за вами...» Я первый подам пример беспрекословного повиновения. Моя жизнь на глазах у всех. Я действую прямо и открыто. И мои сотрудники – свидетели того, как пресекал я в корне малейшую попытку к интриге. Моя совесть чиста. И упрекнуть мне себя не в чем. Но мысль, что я, оставаясь во главе моей армии, могу невольно явиться палачом ее, не дает мне покоя. С открытым сердцем, не допуская недомолвок, я пишу вам, рассчитывая на ваш такой же откровенный ответ. Уважающий вас и сердечно преданный Петр Врангель. Я собирался выехать в Царицын 30 июля, однако в ночь с 29 на 30 флотилия Красных, прорвавшись с севера, на рассвете стала бомбить Камышин. В городе поднялась паника. Противник, выпустив несколько десятков снарядов, отошел на север. Потери от бомбардировки оказались незначительны. В городе было убито два и ранено несколько человек, и повреждено несколько домов. Население вскоре успокоилось. Однако я не счел возможного избежание толков уехать в этот день и выехал лишь на следующий. Немедленно по прибытии в царицын я вновь телеграфировал походному атаману генералу Науменко. Полки растаяли. Из предназначенных нам за июнь 131 вагона интендантских грузов не прибыло ни одного. Полученной нами на Кубани взамен леса царитинскими промышленниками было пожертвовано армии большое количество леса. В последнем Кубань очень нуждалась. Я заключил договоры с несколькими станицами о поставке мне взамен леса муки. Договоры были заключены с ведомо кубанского правительства. Груз муки задержан вашими заставами. Кубань вела с главным командованием таможенную войну. На границе. Ежели так будет продолжаться, то не только войска откажутся воевать, но и повернут в тыл против тех, кто заставляет их голодать. Глубокое продвижение противника во фланг всей группы, разъезды противника по реке Илавле доходили до села Гусевки. И неудачные контратаки генерала Топоркова Против наступавшей со стороны Коростина Красной Конницы вызвали необходимость оставления Камышина без боя и отхода на рубеж река Сестренка, Белые Горки, Таловка, Соломатина. Одновременно с оставлением нами Камышина начал отход из слободы Николаевской вдоль левого берега Волги отряд полковника Львова, все время отбивавшийся от наседавшего на него со всех сторон противника. Несмотря на тяжелые бои на фронте армии, я решил проехать в Екатеринодар, встреченный на вокзале генералом Науменко и чинами войскового штаба и приняв почетный караул гвардейского дивизиона, я проехал к Катаману. Обрисовав общее положение, я заявил, что если срочно мне не будут высланы необходимые пополнения и армии не будет обеспечена продовольствием, я царицына не удержу, войска будут отброшены в безводную степь где неминуемо погибнут, и путь на Кубань будет противнику открыт. В тот же вечер я присутствовал на заседании кубанского правительства, где я повторил то же самое. Мои слова произвели желаемое впечатление. Члены правительства единодушно обещали мне полную помощь. Атаман просил меня на следующий день посетить законодательную Раду и там повторить мой доклад. Я изъявил согласие. Мы условились, что я прибуду в Раду к 11 часам. Соответствующее приглашение от председателя Рады должно быть доставлено мне утром. Отъезд в Царицын я назначил в час дня. Однако до половины двенадцатого я приглашение председателя Рады не получил. Наконец, в половине двенадцатого прибыл на вокзал весьма смущенный генерал Науменко. И с ним какой-то офицер, отрекомендовавшийся мне как состоявший в расположении председателя Рады. Офицер доложил мне что председатель Рады Макаренко случайно узнал от атамана о желании моем посетить Раду, но, не имея от меня соответствующего заявления, не может прислать мне официального приглашения. «Передайте председателю Рады», – ответил я, – «что в качестве командующего Кавказской армии я готов был оказать ради честь посетить ее и сделать доклад о нуждах кубанских частей. Об этом я поставил в известность вчера атамана и членов правительства. С отдельными просьбами господину Макаренко я обращаться не буду. На фронте идут жестокие бои. Мое присутствие там необходимо». Я выезжаю через полтора часа. По приезду в армию я поставлю в известность моей части о том отношении, которое встретил их командующий в лице председателя Рады. Прибывшие уехали. Через час посланец Макаренко вернулся и доложил мне, что Рада меня ждет. Почти одновременно прибыли несколько членов Рады. Между ними представители черкесов, прося меня прибыть на заседание Рады.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 так как сверхсостоящий при ваших дивизиях у вас была одна, а затем направлена и другая гаубичная батарея 2 артиллерийской бригады. Единственный тяжелый, с 6-дюймовыми гаубицами, дивизион был в вашей армии»